То есть, Арик, на второй день после кончины Леонида Ильича Галину возьмут за одно место, не больно, но крепко. Кто возьмет Галину? КГБ, Андропов, еще несколько старцев из политбюро. Ведь там у них своя грызня за престол. Грызня не на жизнь, а на смерть. Кстати, мою красавицу могут поприжать и до кончины папы. А прижать ей за что? Все это он отвел руками комнату, если честно. Скорее принадлежит ей, а не мне. Или опять же фифти-фифти. В случае подобного развития событий, Галина, естественно, отделается легким испугом и большими скорбями, потому что все, что вы видели в этой квартире, развеется как дым. А меня раздавят аки-муху, или по старой терминологии, обратят в лагерную пыль. Вывод, Аль, вывод единственный, Ленять, ленять как можно быстрее. Вот я к вам обращаюсь, помогите, помогите устроить гастроли в Штатах. Я молчал. Все в этой квартире я вам показал с единственной целью, продолжал Борис. Любые деньги, любые. Вы соглашаетесь, и завтра все, что здесь находится, я превращу в валюту. Потребуется только операция по ее переводу на счета западных банков. План, как это сделать, у меня есть. Надежные люди тоже. Он опять смотрел мне прямо в глаза, и что-то гибнотическое было в его немигающем мигающем зеленом взгляде. Соглашаетесь, Артур и вы будете обеспечены на всю жизнь. Мы с вами припеваючи заживем где-нибудь на Канарах. Захотите, вызовем туда Викторию? Я вижу у вас любовь, у вас настоящая. «Я не смогу вам помочь, Борис», — сказал я. Его лицо потемнело. «Вы не отказывайтесь сразу, подумайте. Давайте встретимся через пару дней». «Нет, Борис!» — повторил повторение. «Извините. Вам налить еще?» Казалось, он стал прежним, раскованным и гостеприимным. «Пожалуй». Он налил в захватанные граненные стаканы Джонни Волкер не пятьдесят граммов, себе сто, мы четные. «Будем жить!» — сказал прежний Борис, веселый, свободный, контактный. «Будем жить дальше!» Мы выпили, Борис жевал маслину, с аппетитом причмокивая, а я думал. Он уже ко многим обращался с подобной просьбой, раз так прицепился ко мне. И все ему отказали, потому что от КГБ не уходит. Они достанут любого и везде. Борис насторожился, Звонят. Я ничего не слышу. Сейчас гость тринется косяком, идемте. И пока мы шли по коридору, он говорил, сегодня публика особая. Почвенники русские патриоты по-старинному славяно поэтому и стол под их вкус, пусть погурманничают на российских харчах. Да, еще он засмеялся. Это сладкое слово халява, Борис меня за плечи. К вам, Арик, не относится. Передний уже раздевался респектабельный господин в черном строгом костюме английского покроя и был мне представлен как замминистра, кажется, какого-то строительного министерства. В дверь опять звонили. Гость действительно пошел косяком. Возбужденные голоса, смех, приветствие, объятия с поцелуями по русскому обычаю, чему я никак не могу привыкнуть, запахи дорогих духов. Все друг друга знали. Борис Буряце, улыбающийся, быстрый, полный доброжелательства, представлял меня гостям, знакомил и в каждом случае находя шутливую или деловую фразу. Наш поэт, несмотря на достаточно долгое пребывание в стране, я с трудом запоминаю русские фамилии, а об отчествах и говорить нечего, однако имя поэта помню — Иван. Наш поэт — имя Рек, певец русской старины и славянской мощи. Вы, Артур, найдете в нем блестящего собеседника на тему российской истории, начиная от Рюриковича и кончая нашей сумеречной эпохой. А эта актриса такая-то. амплуа травести, гроза мужчин. Катенька, вроде бы он назвал ее так. На Артура глаза не клади. Хотя, понимаю, соблазн велик. Занятно. Видишь вон ту красотку у окна, которая беседует с нашим экономистом? Идемте к ним, Марик, представлю. Он специализируется в вопросах военно-промышленного комплекса. Советник министра обороны Устинова. Там были три юные леди, просто красавицы в русском стиле. Одну, помню, мне представили как помощника режиссера кинокартины, который снимается на Мосфильме, что-то о славянских племенах во время крещения Руси. Однако все они по туалетам, по манерам больше смахивали на валютных проституток из ночных баров Националя или Москвы. Еще, помню, был там художник-реалист, певец ратных подвигов российского воинства. Бородат давно не брит, с хмурым взглядом острых серых глаз. Он всучил мне визитку, приглашал в свою мастерскую, надеясь на реализацию его творений. Художник сразу без церемонии перешел на ты. Твои интересы будут учтены. Договоримся. Я так и не собрался в его мастерскую, а надо бы. Именно так профессия обязывает. Был там субъект явно уголовного типа. Его хозяин квартиры мне так и не представил. Крепок, узколоб, с короткой стрижкой густых светлых волос, в спортивном костюме цвета хаки, без галстука, пуговицы рубашки расстегнуты, виднеется волосатая грудь. На безымянном пальце большая золотая печатка. Потом за столом он не употребил и капли спиртного, только алчно и много ел. Так только, говорят русские, только скулы трещали. Вика прошептала мне на ухо, когда я ее спросил, кто это. Главный сутенер в центре Москвы и совладелец подпольного публичного дома на проспекте мира. Двое мужчин мне были представлены по именам и отчествам. Но выправкой, надменным видом, энергичным пожатием руки... Они явно тянули на службистов из Министерства обороны или генштаба, причем в весьма больших чинах. И вот теперь вспоминаю, еще один господин тоже был в высоком ранге. Да, его так и представил мне Борис Бурятцы. Генерал армии Сергей Кузьмич Цаган. Передо мной стоял плотно сложения человек в отличном темно-сером костюме, Шитым явно в Париже или Лондоне, с галстуком-бабочкой под твердым подбородком. Ему было на вид лет шестьдесят, не больше. Крепко пожимая мне руку, он пристально посмотрел мне в глаза. Я встретил умный проницательный взгляд. Он взял меня под локоть, отвел к каркелю, выем которого был задернут тяжелой бархатной портьерой, чуть отдернул ее край. В небольшом круглом пространстве стоял ломберный столик. На нем лежала нераспечатанная колода карт и большой лист белой глянцевой бумаги. «Как вы насчет преферанса?» — негромко спросила. «У нас тут собирается компания для большой игры. Не хватает одного партнера. Через пару часов все разъедутся, и ночь наша? Как?» «К сожалению», — развел я руками, — Генерал опустил край портьера и сразу потерял ко мне всякий интерес. Хотя еще несколько минут мы говорили о чем-то, не помню о чем. Гости, разбившись на группки, беседовали, смеялись. Между ними порхал Борис Буряцы, сходу вторгаясь в разговор и всегда, как мне показалось, кстати. Однако никто не подходил к столу. И ко второму маленькому столику в углу, на котором стояла батарея раскупоренных бутылок. В гостиной витал некий призыв напряжения, ожидания. И вот в передней прозвучали два коротких требовательных звонка. Она. Услышал я испуганно восторженный шепот одной из юных красавиц. Для кого-то все они предназначались. Хозяин квартиры ринулся открывать дверь. Голоса смолкли. В комнате была полная тишина. Дверь открылась, и в комнату, сопровождаемый Борисом Гурятца, вошла Галина Брежнева. «Какие люди!» — сказала она, улыбаясь. Голос у нее был приятный немного севший. «Лучшие люди Москвы!» «И всего Советского Союза!» — подхватил хозяин квартиры. Галине Брежневой все кинулись разом, толкаясь. Послышались приветствия. Похоже, она здесь всех знала. — Здравствуйте, здравствуйте, — звучал ее голос. — Павлик, слыхала, у тебя появилась еще одна звезда на погоне. Поздравляю. — А вы, красотки, все хорошеете? — Это какие же это у тебя духи, крошка? Но никаких объятий, поцелуев, панибратства. Дистанция соблюдалась. Мужчины прикладывались к ручке, актриска травести маленькой Юркой с острым носиком, чем-то похожая на Буратино, удостоилась прикосновения державной руки в своей румяной щечки. Смотри, у меня стрекоза! шутливо сказала дочь владыки государства российского, насупив густые черные отцовские брови. Смотрю, писнула актриска. Все засмеялись. И пока продолжалась эта, видимо, уже традиционная церемония, у меня было время рассмотреть Галину Леонидовну. Она была эффектна, может быть, чуть-чуть вульгарна, но если это вульгарность, то она придавала ей только шарм. А вообще классический образ бальзаковской женщины. Высокая, стройная, немного полноватая. Густые каштановые волосы гладко причесаны назад. Они открывают чистый, без морщин лоб, живые карие глаза, в блеске которых есть что-то неуловимо хищное. Прямой нос, ровные белые зубы. Еще обратил внимание гладкая ухоженная кожа. В лице здоровый румянец. Косметика употреблена минимально. Немного подкрашены крупные чувственные губы, еле заметно подведены тушью ресницы. «Сколько ей лет?» — прошептал я Вики «За сорок!» — тихо ответила мне Вика. «Может быть, сорок два!» «Уж что удивительно! Сейчас я не могу вспомнить, как была одета Галина Брежнева. Только белая шелковая блузка, поднятая в высокой грудью. Все мое внимание невольно сосредоточилось на украшениях, в которых эта женщина предстала перед гостями. Алмазы, рубины и На открытой шее колье из тончайшего серебра. А завершало все это неслыханное великолепие тяжелая золотая цепь, несколько раз обмотанная вокруг шеи, на которой висели массивные золотые часы, дивной старинной работы. И странное дело, казалось бы, перебор, безвкусица, демонстрации богатства, Ничего подобного. Все это обилие драгоценностей непонятным образом сочеталось с обликом Галины Брежневой, подчеркивая ее незаурядность, экстравагантность. Наконец очередь дошла до нас с Викой. «Вижу», — приветливо воскликнула Галина Брежнева. «Вижу, у нас новые лица», — Борис представил. «Американский журналист Артур». Вагорский, подсказал я. Артур Вагорский. И его подруга тоже журналистка, только уже нашего разлива. Отечественная. Виктория Садовская. Замечательно. Люблю красивых женщин. Дочь главы советского государства, довольно фамильярно, но с явной симпатией, потрепала Вику по щеке. Я поцеловал Галине Брежневой руку. Вот сказала она, мужла, научитесь, как это надо делать. А то вы не руку лобызаете, а тыкнитесь носом, будто что-то склюнуть с руки, вознамерились, да еще норовите мои ноги рассмотреть. Все, все, за стол, за стол. Выпить хочется страсть. Она повернулась к вике. Я, Виктория, заберу на сегодня вашего Артура к себе, если не возражаете. «Пусть он сидит рядом со мной». Вика нервно передернула плечами. Галина Брежнева засмеялась, просияв ослепительными зубами. «А то я отобью. Я женщина лихая». «Не выйдет Галина Леонидовна. «Очень серьезно и спокойно сказала Вика. Он мой». «Молодец», — сказала Галина Брежнева. «Девки, где вы там? Учитесь». Вот как надо мужика держать. И тут она повернулась к Борису Бурятсе. Я увидел в ее глазах столько любви, нежности, страсти и страха. Какого страха, думаю я сейчас. И понимаю, страха потерять его. Что мне даже стало неловко, что это проявление любви и страсти видят все присутствующие в комнате. Галина Брежнева смутилась. Щеки ее запылали. Все, все, все, за стол! — скомандовала она. Галина Леонидовна оказалась во главе стола. Я по правую сторону от нее, викосила села рядом, и под столом я сильно сжал ее руку. По левую был допущен Борис, а, возможно, это было его постоянное место. — Приступаем! — возбужденно с удовольствием, — сказала Галина Брежнева и повернулась ко мне. Налейте, Артур, мне джина с тоником. Наши сыромяжные будут по водке удалять. Запотевшие бутылки с несколькими сортами российской водки уже стояли на столе. А я предпочитаю заморские напитки. Из крепких джин и виски. А дальше было русское застолье. С тостами, здравицами, Правда, после словословий в адрес женщины, прежде всего, естественно, Несравненной Галины, некоторые мужчины, и среди них Сергей Кузьмич Цаган, так к ней и обращались. Галя, Галина. После всего этого преобладала русская тема. За Россию, за нашу доблестную армию, я предлагаю тост за гениального русского поэта Ивана, черт бы его взял. Так и не могу вспомнить фамилию. Певца мощи славянского духа. Ну и тому подобное. Все громче звучали голоса, банальные и порой пошлые остроты, и все говорили разом. Много пили, много ели, постепенно натюрморты изъят, сотворенные на столе мальчиками официантами, были разгромлены. На горячее, перекрывая гвалт, крикнул Борис Бурятский: "Будут запеченные молочные поросята!" Грянули аплодисменты. Кто-то порывался выступить с тостом о приоритете русской науки над западной в области космических технологий, но его никто не слушал. Я заметил, как рука профессора-экономиста, преподавателя высшей партийной школы, опустилась под стол и ухватилась за коленку помощницы кинорежиссера с мосфильма. Словом, это застолье ничем не отличалось от тех, на которых мне приходилось бывать в Москве, в разных компаниях, если, конечно, не считать обилие и изысканности напитков и закусок в квартире Бориса Гурякса. Мне запомнились только два эпизода этого застолья. Через час примерно, когда публика дозрела до определенной стадии, начались анекдоты. Без них не обходится ни одна русская гулянка. Преобладали весьма скабрезные, но все от души хохотали, включая Галину Брежневу. После очередного анекдота она вдруг сказала. «Теперь я вам расскажу политический». За столом мгновенно стало тихо. «Про папашку. Значит так. Какой-то там форум или конгресс». На самом высоком уровне президенты, главы правительств, Советский Союз, само собой, представляет Леонид Ильич Брежнев. А тема «Борьба за мир». Все на трибуне в один голос «Мы за мир, долой поджигателей войны» и прочей такая хреновина. Ну и дают слово товарищу Брежневу. Он взгромоздился на трибуну, И тут Галина Леонидовна поднялась над столом, набычившись, скосоротилась, дернула крепким подбородком, став непостижимым образом похожей на своего отца. Заглянул родитель в бумажки, которые ему написали, отложил их в сторону и говорит, Галина Леонидовна пошлепала губами и голосом отца, имитируя его с модуляциями, паузами, придыханием, произнесла «Нам нужен мир». Тут папашка выдержал внушительную паузу и завершил речь. Весь стол грохнул дружным хохотом. Громче всех смеялась Галина. Только один человек остался невосприимчивым к этому юмору. Насупившись, Молчал Сергей Кузьмич Цаган. Лицо его окаменело. Остается повторить, умом Россию не понять. А другой эпизод относится, если можно так сказать, ко второму отделению. Был сделан перерыв. В деловых проворных хозяек превратились три юные русские красавицы, Они быстренько убрали остатки холодных закусок, сменили приборы, рюмки и бокалы. Только выпивка осталась на столе. И добавились новые бутылки. Похоже, сценарий застолья хозяином квартиры был заранее разработан. Пока проходила смена декораций, я успел непринужденно побеседовать с профессором-экономистом, советником министра обороны СССР Устиновым. И услышал кое-что о последних разработках русских специалистов в области стратегических межконтинентальных ракет. Эти материалы уже были в советской печати, хотя и для узкого круга, так что никаких военных тайн у рассеянного профессора я не выведал. Меня интересовали лишь некоторые детали. А рассеян во время краткого дружеского разговора мой собеседник был потому, что похотливым взглядом приглядывал за помощницей режиссера, сновавшей с подругами по хозяйству. Как бы это, кто не увел ее, не перехватил. От переживаний на этой почве он обильно потел и постоянно вытирал свой обрюзший лик большим носовым платком. Наконец в комнату вплыли три русские красавицы с подносами, на которых возлежали молочные поросята с треснутой поджаристой корочкой с маслинами в глазницах, украшенной зеленью. Раздались аплодисменты, крики «Ура!». Опять все за столом наполняются рюмки и бокалы, громогласных лич, «У всех нолито!» за здоровье нашей несравненной, дорогой, любимой Галины, гордости России. «Люблю!» — когда нагло листят прямо в морду. «Ура, Галине!» И, как говорят в России, понеслась. Весьма скоро и поросяты были сокрушены. На подносах от них остались раскромсанные скелеты. «На десерт», — проключал хозяин квартиры, если он хозяин, — «фрукты, мороженое, кофе, чай». «Нет», — довольно капризно заявила одна из юных красавиц. «Требуем духовной пищи». «Боря, требуем». — Требуем, — подхватили за столом, — требуем. — У ваш народ, Воренька, сказала Галина Брежнева и чмокнула своего избранника в щеку. И меня у ваш. Все за столом стали неистово хлопать в ладоши. Пришлось присоединиться к этому неистовству, хотя я не понимал толком, что происходит. Борис Буряце поднял руки, успокаивая публику. Стало тихо. — Будет сделано, — тихо сказал хозяин квартиры. На столе появились два старинных бронзовых подсвечника с горящими свечами. Языки огня колебались, возникали расплывчатые тени на картинах, фарфоровых статуэтках, старинных сервизах. Казалось, что стены комнаты ожили, отодвинулись. Нечто и реальное было в неожиданно возникшем мире. Появился Борис с гитарой в руках. Что-то затаенно-отрешенное увидел я в его лице. И опасное одновременно. «Сначала, мою любимую, тихо сказала Галина Брежнева. Борис ударил рукой по струнам, прозвучал мелодичный проигрыш. И он запел. «Скатерть белая, залита вином». Все гусары спят беспробудным сном. Голос у Бориса был сильный, глубокий, полный скрытой страсти и огня. А лишь один не спит, пьет шампанское за любовь свою, за цыганскую. «Давай, давай!» — закричал Борис, продолжая играть на гитаре, и коршуном, кружа вдоль стола, в стремительном танце гибкий, стройный, демонический. И миряды огоньков то вспыхивали, то гасли в драгоценных камнях на его рубашке. Все, все поют. За столом все подхватили песню. Очень черные, очень страстные, очень жгучие и прекрасные. Я взглянул на Вику. Она пела, полузакрыв глаза, с восторгом, самозабвенно, погружаясь, как и все за столом. В экстаз мне непонятно. Как боюсь я вас, как люблю я вас, Знать увидел вас я в недобрый час. И в какой час я встретил тебя, Моя грустная рыжая сказка, Моя русская судьба? Потом Борис Буряце пел одну за другой Цыганские песни без всякого перерыва, Требовательным, нетерпеливым жестом, обрывая невольные аплодисменты. Песни томительно тягучие, от которых все вокруг как бы замедлялось, останавливалось. Только бесконечная дорога петляла по российским равнинам, уходя к ускользающему горизонту, и цыганский табор шел по ней, исчезая вдали. То песня взрывалась бешеным ураганным ритмом, гремел бубен, горели костры, Пахло жареным мясом и конским потом. Молодые цыганки кружились в стремительном танце, Вея длинными цветастыми юбками, И отблески огня плясали в их черных очах. В непонятном сладостном затмении кружилась голова, Все смешалось в моем сознании. Цыганки, томительная лунная дорога, завораживающий блеск женских глаз — Молодой, кудрявый Пушкин. Почему Пушкин? Но я зримо видел его среди цыган в таборе, ночью, под черным южным небом, усеянным яркими звездами. Почему южное небо? Эй, ямщик, гони как яру, не жалей, брат, лошадей. Старая Москва, сугробы, тройка, заиндевелые конские гривы, как у них говорят, трескучий мороз. Цыганский хор, цыганская любовь. Ни огня, ни теплой хаты. Снег и снег. Навстречу мне только версты полосатые попадаются одни. Боже, да что со мною, Россия? Я почувствовал на своем плече руку Вики. Арик, ау, ты что? Прозвучал ее тихий голос. Ничего, просто задумался. А в чем дело? «Ты, наверное, пять минут сидишь с закрытыми глазами», — Вика уже громко продолжала. Галина Леонидовна отдала приказ американцы не будить». Вокруг засмеялись. «Я поискал глазами истинную хозяйку всего происходящего, но не обнаруживаю. Со стола исчезли остатки молочных поросят, стол был накрыт свежей крахмальной скатертью, на нем стояли бутылки шампанского» и высокие хрустальные фужеры на длинных ножках. — Шампанское, друзья, шампанское! — весело говорил Борис Бурякца. — Очень сближает. Захлопали пробки из бутылок. Мы с Викой выпили по бокалу охлажденного полусухого шампанского с маркой «Новый свет». Значит, крымское, голицинское, успел подумать я, натуральное. И Вика прошептала мне на ухо. «Давай делать отвал. Уже скоро три. С тобой Борис уже поговорил?» «О чем?» — не понял я. «О своих проблемах». «А, да, поговорил». «Вот и сваливаем. Мы на этом празднике жизни уже лишние». В противоположном от нас углу комнаты у столика с бутылками, закусками и фруктами беседовали мои генералы, так я их назвал до себя, и лица у них были сосредоточенными. Ведь вся эта публика собирается не только для выпивки и жратвы, и даже не для преферанса. Тут вершатся большие дела. Я оглянулся по сторонам. Сутенер и совладелец подпольного публичного дома что-то тихо разъяснял респектабельному замминистра некоего строительного министерства, и тот сдержанно кивал головой. Профессора-экономиста и помощницы режиссера не обнаружилось. Отсутствовал и Сергей Кузьмич Цаган. Но по некоторому шевелению портьеры, скрывающей лонберный столик, я понял, что он уже там. Художник-реалист с растрепанной бородой, в которой застряли крошки и кусочки закусок, мирно спал в кресле. Две оставшиеся русские красавицы щебетали с поэтом Иваном. Уйдем по-английски, сказала Вика, не прощаясь. Ну, хотя бы с Галиной Леонидовной начал был и я. Но Вика, улыбнувшись, еле слышно сказала. Примадонна уже в своих покоях, наверное, приняв ванну, может быть, уколовшись Ашипы роз, ждет под балдахином своего возлюбленного. В ее голосе было непонятное сожаление и злость одновременно. Тогда пошли, сказал я. И тут же появился Борис Буряце, будто подслушивал нас. — Вы что, друзья? — Пора, пора, — пришла ему на помощь Вика. — Надо и честь знать. — Спасибо, Боря. Все было потрясающе. — Ну что же, тогда Сеня! — крикнул хозяин квартиры. В комнате появился Сеня, крепыш лет двадцати пяти, низкорослый, широкоплечий, в кожаной черной куртке, со стертым незапоминающимся лицом. — Отвезешь моих гостей, — сказал Борис. — Нет проблем, командир. Все взглянул взглянули на нас. Пошли. В дверях, пожимая мне руку, хозяин квартиры, ее я не забуду до конца дней своих, — сказал. — Вы все-таки, Артур, подумайте. Есть над чем подумать. Скажем, недельку. Я вас через Викторию разыщу. Но больше с Борисом Бурятцем мы никогда не встречались. Сеня оказался владельцем почти новой «Тойоты» синего цвета, только правое переднее крыло чуть-чуть помято. Распахнув перед нами дверцу, он спросил, куда ехать. Я назвал адрес. Всю дорогу Сеня не произнес ни слова. И мы с Викой молчали. Не знаю, как она, а я был просто подавлен впечатлениями от этого ночного застолья. И ловил себя на идиотской мысли, что все это мне померещилось, потому что, как сказал какой-то русский классик, так не может быть, потому что не может быть никогда. Впрочем, мы стремительно мчались по осенней ночной Москве. пустынность громады темных домов Редкие фонари. Ни одного прохожего на улице. Только мигают светофоры на перекрестках. Встречная милицейская машина. Редкие, жалкие световые рекламы. Такое впечатление, что гигантская столица вымерла или оккупирована невидимой вражеской силой. Но я-то знаю, за семь лет набрался опыта. Зато в столицах прочего мира все на виду. Или почти все. Но и здесь, в Москве, есть эта ночная жизнь. Только она загнана глубоко в подполье. Бордели, обставленные по высшему классу, со всеми видами услуг, с дивами, которым и Париж позавидует, и горные притоны, там идет игра по ставкам, на которые не решится иной миллионер, мой соотечественник. Воровские малины, тайные дома свиданий, подпольные кабаки – где гульба идет всю ночь со стриптизом, кабинетами, разборками мафиозных групп. И всю ночь работают подпольные цеха так называемой теневой экономики, где дельцы невидимого бизнеса, тесно связанные с чиновниками самого высокого ранга, с членами правительства, с функционерами Центрального комитета КПСС, с прокурорами, судьями, милицейскими высшими чинами, Все они в них на содержании куют свои несметные капиталы. А на загородных правительственных дачах, привилегированных квартирах, таких, которые мы только что покинули. Нет, таких невозможно, но похожих. пируют подобные компании, вершат свои дела, заключают сделки, считая себя, наверное, подданными хозяевами этой несчастной страны. Да? Все это происходит сейчас, в этот момент, пока мы мчимся по пустой оккупированной русской столице, и Тойота ныряет под мост, на котором написано аршинными буквами: "Партия и народ едины". Мы приехали, Сеня распахнул дверцу машины. Прошу, спасибо, не стоит. Синяя Тойота пыхнув дымком отработанного бензина умчалась. Вика устала, провела рукой по глазам, сказала зиму, с ног валюсь. — Сколько времени? — Четверть четвертого. — Загуляли. Она внимательно, долго, с тревогой посмотрела на меня. — Ты ему отказал. — В чем? — Ты знаешь, в чем. — Он многих об этом просит. — Ну, тех, у кого есть возможность. — Я ему отказал. — сказал я и начал злиться. — Ты знала, что он заговорит об этом? — Предполагала. — Но я знаю тебя. Вика слабо улыбнулась. — И, милый, разве тебе было неинтересно? — А если я напишу в свою газету обо всем? — Напишешь? — перебила меня Вика и стала серьезной. Задумалась. — Напиши. — Какой будет результат? — Во-первых, если говорить о Галине... Она плюет на подобные публикации. Уж кое-что там у вас печатали. Во-вторых, у тебя могут быть неприятности. Вплоть до лишения лживого посквилянта Артура Вагорски после соответствующих опровержений аккредитации в Москве. Это как они решат. Впрочем, думаю, подобного не произойдет. Настало удивительное время. Всем на все наплевать. Так что пиши. Но вот меня, и это в-третьих, ты подставишь. Уж со мной-то они разберутся, можешь не сомневаться. Раздавит как клопа. Я еще удивляюсь, как они терпят. Там, в пятом управлении у Андропова, на меня много чего накопилось. Твоя статья будет последней каплей. Ничего я не буду писать, дурочка ты моя. Тогда спать, спать. Вика опять сладко зевнула. Над крышей нашего пятнадцатиэтажного дома еле заметно посветлело небо. Но в остаток той осенней ночи мы с Викой так и не заснули. Я чувствовал, что Вика, лежа со мной рядом, не спит, хотя она не двигалась, замерла. — Ты знаешь, почему мы пропали? — нарушила она молчание. — Кто это мы? — Мы, Россия, все народы, населяющие Советскую империю. Впрочем, разных народов уже нет. Есть некое единство. Как это он определил? Общность под названием советский народ. Интересно, кто это Леонид Ильичу придумал? Кто-то из новых советников. Свежие мозги, молодая кровь. Наверное, орден вручили за эту общность. Нет, не орден. Презентовали дачу, новую квартиру или повышение в должности. Вика помолчала. Дай закурить. Ты же не куришь. Иногда курю. Тебе это известно. Дай. Мы закурили оба. А пропала Россия. Как интересно, она держит сигарету почти в кулаке. Маленькие обезьянки подобным образом держат банан. Вы этого не поймете. Вы это кто? Европейцы, американцы, люди свободного мира. Вам не постичь глубину маразма нашей жизни. Маразма нравственного и духовного падения. Для этого надо тут родиться, вырасти. Она глубоко затянулась. И остаться человеком. Впрочем, а, ладно, не хочу говорить. Вика отвернулась к стене. Нет, все-таки объясни, как можно мягче попросил я. Что объяснять? Она резко поднялась, села, поджав колени к подбородку. Что объяснять? Вот все, что ты сейчас видел у Бори, это мой дорогой американец, советский идеал жизни, сверхидеал. Роскошные квартиры, дачи, машины. Да, вот-вот. Похоже, Вика разговаривала больше с собой, чем со мной. Жрать черную икру большими ложками. Еще связи, протекции на самом верху сверхуспех, возможность ездить за границу в любой момент, когда захочется. Лучший вариант — двойное гражданство. К чему и стремится, Борис, буряться перебил я. К двойному гражданству, да что ты. Если Бореньке удастся драпануть за бугор, кое-что прихватив с собой, он сюда больше носа не сунет, заляжет где-нибудь на островке среди теплого океана, Сменит фамилию, сделает пластическую операцию. Только они его все равно достанут. Везде. Найдут и прикончат. Конечно, если сочтут это необходимо. Не велика ли честь? Спросил я. Но Вика, похоже, не слышала моего вопроса. И самое ужасное. Вот такой животный идеал не только у простого советского человека. Винтика задрыпанного. У него он в массе своей, естественно, такой. Нет, это идеал людей с самого верха. Дочь главы государства. Ни хрен собачий. Вика вскочила с тахты, и голая, стройная, напоминающая сейчас хищного зверя, молодого и красивого, загнанного в клетку, быстро ходила по спальне. А все остальные, кто там был? Исключая обслугу и трех проституток. Жить так посреди забитого народа, всего этого мрака, Господи, одни убогие представления, цели у преступников и всяких там министров и генералов уевых. Поэтому они и вместе слились в смертном объятии. Уже не расцепишь, не отличишь одного от другого. А знаешь, почему так? Нет, не знаю. И прошу тебя, успокойся. Еще чего. Резко, даже грубо Вит. Успокойся. Есть, есть главная причина. Какая? Никакая. Успокойся. Нет, Арик. Ничего ты не понимаешь в нашей дерьмовой жизни. И вообще. Чего ты засиделся в Москве? Это была отдельная тема которая иногда возникала, когда Вика впадала в крайнее раздражение. Или у нее резко портилось настроение. Все-таки в чем главная причина всего происходящего в России? Настойчиво повторил я вопрос. Все, все, Вика смяла в пепельницу окурок В другой раз расскажу. Она остановила меня требовательным жестом руки. Обещаю, в другой раз... Подошла к окну, открыла форточку, глубоко вздохнула. «Смотри, уже совсем светло. Пойду на кухню, сварю кофе». Вика накинула мой халат и вышла из спальни. Я лежал, не шевелясь, смотрел в потолок. Тоска сжимала мое сердце. «Куда прешь, козел?» — заорал наш водитель Гарик Сапунов, приоткрыв дверцу своего москвича. — Скотина безмозглая! Мы выбрались из подземного туннеля и опять оказались зажатыми машинами со всех сторон. — Видит же, ублюдок, что я в правый ряд иду на поворот. Цель была рядом. Слева в снежной круговерте смутно вздымалась громада высотки на площади Восстания. Сейчас, если нашему художнику-абстракционисту удастся выбраться в правый ряд и свернуть на улицу Воровского... — А что, Борис? — спросил я. — Как его? — Борис Буряца, подсказала Вика. — Давно мы с тобой, Арик, в Большом театре не были. Теперь Борис Бурятца под кликухой «Борис цыган» — М -м, солист Большого. Сам понимаешь, чьими хлопотами. — Ничего себе! — вырвалось у меня. Гарик таки влез в правый крайний ряд, и наш москвич повернул на улицу Воровского. Я взглянул на часы. Было без двадцати двух В ЦДЛ, то есть в Центральном доме литераторов имени Фадеева, или попросту в писательском клубе Москвы, дым стоял коромыслым, Переполнены оба зала ресторана, Дубовые, так называемые веранда, битком в подвальном кафе и в верхнем известном своими шаржами и шутками художников на стенах и эпиграммами поэтов, тоже украшавших стены. Почему-то сейчас вспомнил такой опус: Идя в свой клуб, бери жену, не подражай буржую, свою, а не чужую. Гвалт, смех, гул возбужденных голосов, изрядное количество пьяных. Все друг друга знают, или почти все. Говорят, здесь нередко выясняются творческие и прочие отношения. Весьма бурно, вплоть до русского мордобоя. Но мне видеть подобное не доводилось. Хотя в клубах творческой интеллигенции русской столицы, здесь, в ЦДЛ, домах композиторов и архитекторов, В доме журналистов, наконец, в ЦДРИ, то есть в Центральном доме работников искусств, я бываю довольно часто. Все по той же формуле. профессия обязывает. В этих закрытых клубах, ход по членским книжкам творческих союзов, гости по советскому обычаю, небрежные эти со мной, как правило, хорошая кухня, вежливые официанты, не грохочет дикие джазы и группы, Как в прочих московских ресторанах, куда, кстати, попасть просто так, предварительно не заказав столик, по вечерам невозможно. Картина везде одинаковая Ворчащая очередь ухода, традиционная вывеска «свободных мест нет», неприступных хмурый швейцар в дверях, больше смахивающий на вышибалу. Ни в ресторане, ни в обоих кафе мы Игоря Андропова с компанией не обнаружили. Однако скоро Гарик Сапунов встретил Сашу Коренева. Поэт в изрядном подпитии одиноко сидел в большом холле первого этажа в удобном мягком кресле у окна и, похоже, пребывал в философской меланхолии. Это был худой, подвижный человек лет 60, с нервным, интеллигентным лицом, которому стрелки седых усов придавали некую таинственность. Мне говорила Вика, что он фронтовик И свои первые стихи написал в окопах теперь такой далекой войны. Это для моего поколения далекая история. А они участники тех боев, походов и сейчас живут там. Похоже, это главное в жизни. Навсегда. Я это особенно почувствовал, попав года два назад в Минск на какую-то литературную декаду, где провел несколько дней и ночей с белорусскими писателями. А, это вы?» «Без всякого удивления», — сказал Александр Кириллович Корень. «Опоздали». «В каком смысле опоздали?» — спросил «Вся компания галька Андропова, бросив стол, поднялась по боевой тревоге и рванула». «Что за тревога?» — четко, профессионально поставил вопрос Николай Кайков. «Бросили стол вопли, сопли С Антониной официанткой, правда, рассчитались?» И все на меня. Пришлось допивать. Хорошо отловил тут двух молодых стихоплетов. Помогли. Александр Коренев отвел нас внимательным, насмешливым взглядом и продолжал уже совершенно трезво. — А вы ничего не знаете? — возникла пауза. Мы ждали. — Конец света. Тут кутеж, дым, коромыслом, да и в прочих подобных заведениях пир во время чумы. Да в чем дело, наконец? нетерпеливо перебила Вика Саша. Дело в следующем. Вот мы тут прожигаем жизнь. Впрочем, такую жизнь не надо прожигать. Поэта явно тянуло на философию. Ну, ну, Гарик Сапунов еле сдерживал себя. нукой не запрягал, ну. Словом, дамы и господа, Со вчерашнего дня в Москве идет грандиозная операция под названием «Каскад». Осуществляет ее совместно силы милиции и КГБ. Но, как сказал примчавшийся в поту к нашему застолью один деятель, по наводкам КГБшников, метод теневиков самого высокого пошиба. Наносится сокрушительный удар по теневой экономике нашей замечательной столицы. А при чем тут Игорь Андропов? – спросил лиц сотрудник вечерней Москвы Николай Кайков. Он ни при чем. Опять последовала пауза. Гарик, дай закурить. По эту корень доставляла удовольствие игра на наших нервах. Задымив сигареты, он продолжал. С нами тут сидел один, не то генерал, не то полковник, в штатском. Вот потный гонец и принес ему весть. Замели его друга-приятеля, цеховика. Как я понял, миллионами парень ворочил. Генерал, пусть он будет генералом, вскочил как ошпаренный. — Надо вытаскивать. Игорь, поможешь? — А что... — я подыскивал русские слова что Игорь Юрьевич за помощью обратился к отцу и поймал осуждающий взгляд Коли Кайкова. — Ни в коем случае, поспешно оглянувшись по сторонам, ответил Александр Кольников. У него наверняка есть другие возможности, предполагая весьма эффективные. В дом Жур скомандовала Вика. Мы спешно покинули писательский клуб Оставив поэта Коренева в некотором недоумении. Он только успел крикнуть нам вслед. «Экспроприаторов экспроприируют!» В доме журналистов обстановка была та же. Везде битком народу, гвалт и шум, пьяные красные физиономии. «Нас ждут», — сказала Вика. Мы спустились в подвальный пивной бар, И хотя там, как говорят русские, было яблоку негде упасть, столик для нас действительно нашелся в углу под розовым плафоном в виде тарелки, вмонтированной в стену. За столиком сидели два неприметных джентльмена. Оба лет 35-40, чем-то неуловимым, похожие друг на друга. Потягивали пиво из кружек. Рядом стояла тарелка с креветками. Нас быстро познакомили, и пока художник-абстракционист и журналист из вечерней Москвы таскали от буфетной стойки кружки пива, креветки, бутерброды с рыбой, Вика пошепталась с одним из джентльменов. Он был белобрыс с короткой стрижкой. Скоро с белобрысом мы оказались в самом углу стола у прохладной серой стены. Остальная компания, центром которой неожиданно стала просто «Зоечка», как бы отгородила нас от остального мирка пивного бара. Бывшая манекенщица, несмотря на свою субтильность, с удовольствием пила пиво, лихо, умело расправляясь с креветками, сверкая острыми зубками, жевала бутерброды, на нее сыпались мужские комплименты. Пока за столом менялась мизансцена, Вика успела шепнуть мне на ухо. «Он с Лубянки. информация будет точной». «Правильно. Цену он назовет сам. Итак, мы сели с ним рядом, тоже попивая прохладное темное пиво с экзотическим названием «Двойное золотое». «Что вас интересует?» — тихо, бесцветно спросил мой собеседник, глядя в свою кружку пива. Подумав, я задал несколько вопросов. Он тоже погрузился в размышление. — Что касается последней беседы Цагана и Суслова, — сказал он, не поднимая глаз, — у меня ее нет. И могу вас заверить, ни у кого нет. Но суть их разговора легко просчитывается. Как и ответ на ваш последний вопрос о расстановке сил в Политбюро после ухода Суслова. Он сделал большой глоток пива и подвел черту. Вам полученная информация обойдется в сто зеленых. «Договорились», — сказал я. Когда мы с Викой вышли из дома журналистов, было без пяти минут двенадцать. Еще в пивном баре Гарри Цыпунов сказал. «Ребята, я не удержался. 150 граммов водяры принял. Тачку тут на приколе оставлю, а до дому — пехом. Я же рядом на Кропоткинской. Так что придется вам левака поймать». «Левака поймали сразу». Им оказался разбитной чернявый паренек кавказского типа, водитель черной «Волги», явно принадлежащий какому-нибудь министерству. Похоже, ночной отхожий промысел. Узнав, куда ехать, паренек подсокал языком, сказал гортанно: Далеко, слушай. — Такой снег, понимаешь? — Не томи, — прервала его Вита: Сколько? Кавказец заломил как минимум тройную цену. «Поехали», — сказал я. В салоне машины было тепло, тихо пела французская певица. «Наверняка про любовь и разлуку», — подумал я. Пахло дымком дорогих сигар. «Что твой шеф курит?» — спросила Вика. Хе! Водитель, кратко оторвавшись от руля, пренебрежительно всплеснул руками. «Гаванские сигары, понимаешь, Пижон». Нас, забывая сиреной и проблекивая синей мигалкой, обогнали две милицейские машины, наверняка с форсированными двигателями. — Шакалы! — процедил сквозь зубы наш водитель. — По всей Москве рыщут, понимаешь, вторую ночь. — Операция «Каскад», — подумал я, и прошептал Вики на ухо. — Мне напряженной работы на час поможешь? — Конечно. Моя женщина нежно щекоча поцеловала меня в ухо. 20 января 1982 года. в Внеочередное заседание коллегии КГБ СССР было назначено на 15 часов. Юрий Владимирович Андропов вызвал к себе для бесед с глазу на глаз начальника 6 управления по решению экономических проблем Федора Александровича Щерока на 14 часов 15 минут и начальника пятого управления по работе с интеллигенцией Срола Дмитриевича Топкова на 14 часов 40 минут. Эти два мощных управления были детищами председателя КГБ. Структурную перестройку первого и создание второго подбор руководящих кадров. В разработку стратегии тактики деятельности так так и, Юрий Владимирович вложил немало инициативной энергии, и изобретательности. Первое управление при его руководстве комитетом расширилось, второе было образовано по личной инициативе Андропова. Шестое управление занимается борьбой с экономическими преступлениями и связанной с ними коррупцией, проникшей во все структуры политической и государственной жизни страны с самого верха по принципу пирамиды. За деликатным названием Пятого управления, работы с интеллигенцией, скрывается борьба с диссидентским движением во всех его проявлениях.